Глава 23 Стальное тело едва сдерживал волнение, выслушивая тайны, которые Диана ему так доверчиво поверяла. Он волновался, но нисколько не удивлялся и не возмущался. Принятым ею макеавеллистическим принципом, цель оправдывает средства. Он усвоил его, как у всех пограничных американских бродяг, привыкших любой ценой удовлетворять свои разнузданные страсти – Его понятия о справедливом и несправедливом были иногда очень сбивчивы. «Да и преступление ли еще?» – продолжал Диана. «Отобрать сокровище у мужлана-скотовода, продавца мяса. Кражу имущества, превышающую известную сумму, нельзя даже назвать кражей. Это скорее финансовая победа. Грабителя, напавшего с оружием в руках напутника и отобравшего у него кошелек, Сотни долларов сажают на десять лет в тюрьму. Дельца же, присвоившего среди бела дня сотню миллионов, не только не сажают за решетку, но еще и увенчивают славой и присмыкаются у его ног. Генерал захватывает целую область, ему воздвигают памятники, имя заносят в летописи, его чтут как героя. «Нет, моя совесть будет спокойна, чтобы не пришлось сделать для достижения цели». Это высказывание показалось бы стальному телу несколько эгоистичным, если бы оно не исходило от столь очаровательного существа. Диана, на минуту прервав свою речь, осыпала его вновь ласками и поцелуями. «Ну а потом?» «Что было потом?» – спросил ковбой, всеми силами стараясь не поддаваться обаянию Дианы, из-за которого затемнялся его рассудок. «Потом?» «Я составил отряд из Доспирадо, золотоискателей и ковбоев, готовых за хорошую плату идти в огонь и в воду. Официально их вождём был Дон Фернанде, безумно влюбленный в меня и добивающийся моей руки. На самом деле во главе отряда стою я. Не думай, однако, что Фернандо знаком с тайной. Я ему не сказала ни слова, хотя он считался моим женихом. «Я доверяюсь тебе, первому, тебе одному». Самым решительным и ловким людям моего отряда я поручила привести мне во что бы то ни стало обитателей ранчо мон -Мартр. И они, воспользовавшись гостеприимством француза, врасплох напали на него в его же доме, связав и увезя всю семью. Как не владел собой стальное тело, он не мог удержаться от восклицания. Диана нахмурила брови, слегка побледнела и почти угрожающе продолжала — «Э, что это? Уж не слишком ли я с тобой откровенна? Уж не ошиблась ли я, отнесясь к тебе с доверием и даровав свою любовь? Разве мы не принадлежим друг другу? Что тебе с того, что я велела похитить этих людей, даже мучить и пытать их, стремясь выведать в них тайну сокровищ? Ты разве с ними знаком? Нет, я никогда их не видел, но...» «Знаю, знаю, ты взял на себя роль рыцаря и покровительствуешь их дочери, которая ускользнула из моих рук вместе с негром. Но я не сержусь на тебя за это. Напротив, меня это радует, так как иначе я не познакомилась бы с тобой. Ты разрушил тогда все мои планы, но зато дал мне счастье. Но каким образом я расстроил твои планы?» «Да очень просто. Ты помнишь, что тогда в Золотом Поле шла Оргия?» Она была устроена по моей инициативе. Золотоискатели пили за мой счет. Это празднество должно было отвлечь внимание золотоискателей. Тем временем мои люди перевезли в золотое поле француза и его супругу. Спустя два дня после начала оргии туда же пришла их дочь с негром. И попала в лапы золотоискателей. Я думала этим воспользоваться. Каким образом ты, конечно, догадываешься. «Нет, не догадываюсь». «Как недогадливы мужчины! Я показала бы французам их дочь в тот момент, когда ей грозила опасность стать игрушкой в руках пьяниц, и сказала бы им, выбирайте между сокровищем и честью вашей дочери. Как раз в этот момент ты появился, как гром среди ясного неба, и перевернул все вверх дном». «Никогда, однако, не желая такой полной и интенсивной жизнью, как в дни борьбы с тобой, и всегда буду благословлять судьбу, которая свела меня с тобой, моим идеалом. Впрочем, твое появление в золотом поле не окончательно испортило мое дело. Владелец Ранчо Монмартр и его жена в моих руках и через несколько часов откроют мне свою тайну. Или же... Или же...» — спросил стальное тело, стараясь казаться совершенно хладнокровным. «Их ждет смерть от страшных пыток, которым я приказал их подвергнуть. Видишь, я от тебя ничего не скрываю. Ты теперь знаешь, кто я, каковы мои планы, намерения, желания. Я вся перед тобой как на ладони. Ты обещал мне поддержку и помощь, и будешь отныне делить со мной и счастье, и горе». А теперь, мой любимый, приготовься к сюрпризу, который подсказала мне любовь. Она нежно обняла остальное тело и вышла из комнаты, оставив его теряться в догадках, что еще готовит эта женщина. Демонический характер, который ярко предстал перед ним только что. Через полчаса она вернулась в сопровождении высокого костлявого субъекта степенного вида с выбритым лицом и длинным носом, увенчанным очками в золотой оправе. Он был весь в черном и держал книгу в черном шагренивом переплете с золотым обрезом. «Точно пастор», — подумал стальное тело, и на его лице появилась тень, не предвещавшая ничего доброго. Диана была наверху блаженства и даже не заметила перемены, происшедшие в ковбое. «Достопочтенный Гарнер, пастор епископальной церкви», — отрекомендовала она священника. «Мистер Эдуард Сильвер». Поклонился стальное тело, пронизывая незнакомца взглядом. «Это жених?» — спросил тот. «Да», — ответила Диана. «В таком случае мы можем немедленно приступить к церемонии». «К какой церемонии?» — спросил стальное тело, меж тем, как пастор стал перелистывать книгу. «К брачной церемонии, мой любимый, дорогой. Ведь это и есть тот сюрприз, который я тебе обещала». Пусть наша любовь будет закреплена Богом. Как громом, пораженный этой чистой американской авантюрой, стальное тело ошеломленно смотрел то на пастора, то на Диану, не находя в ответ ни слова. Избалованная всеобщим поклонением, необыкновенно богатая и ослепленная страстью, Диана не подозревала и тени колебания со стороны своего избранника. Она объяснила себе его волнение избытком счастья, И ласково улыбалась ему, желая ободрить. Целый рой мыслей пронесся в голове ковбоя. Прежде всего, он был возмущен тем, что Диана хотела навязать ему духовный брак, предварительно не спросив его согласия. Затем его испугала мысль, что, вступив в брак, ему пришлось бы навеки проститься с неограниченной свободой и, главное, стать слепым орудием в руках Дианы, хотевшей сделать его сообщником своих темных деяний. этот брак был бы для него равносилен цепи. Правда, золотой цепи, но все же цепи. Как быть, что предпринять?» — думал стальное тело и, как обычно, не особенно медлил с решением. В мгновение ока он, подскочив к двери, с силой оттолкнул стоявшего на пути пастора и, прежде чем Диана успела опомниться, стал быстро спускаться по лестнице. Видя, как стальное тело сбил с ног пастора, молитвенника очки которого отлетели на несколько шагов, Диана сначала предположила, что ее возлюбленный внезапно сошел с ума. Но затем поняла, какое оскорбление нанес ей ковбой, и, бросившись к окну, крикнула изо всех сил. «Заприте входную дверь! Не давайте никому выйти! На помощь! На помощь!» Стальное тело между тем летел, как стрела». На нижнем этаже он увидел перед собой огромную фигуру атлета-швейцара, преградившего ему путь. Слегка согнувшись, ковбой ринулся на него головой вперед, прием которому он научился у бретонских моряков. Удар пришелся в верхнюю часть живота, и колосс свалился на землю как подкошенный, не издав ни звука. Со всех сторон сбежались слуги, встревоженные криками своей госпожи и звоном электрических звонков. «Я проберусь». Шепнул стальное тело и выскочил во двор, освещенный как днем снопами электрического света. «Остановитесь! Остановитесь, или я вас убью!» Кричала Диана, стоя у окна и прицеливаясь в него из револьвера крупного калибра, который она успела снять со стены своего будуара, похожего на оружейную комнату. Ковбой бежал очертя голову и был уже у самого выхода, когда Диана, покрасневшая от волнения... Спустила курок. «Ты должен быть моим. Навсегда. Или смерть тебе?» Прошептала она.